Глава восемнадцатая. «Повесь талар себе на шею, раз вскоре ты всё равно собираешься отправляться в Ака как Гош», попросил меня фамильяр. «Отлично. А теперь...» Я успел лишь почувствовать, как браслеты на моих запястьях чуть нагрелись, а затем в шаге прямо передо мной раскрылась огненно-красная аркопортала портала, клубящейся чёрной дымкой. «Как интересно!» — протянул Хай -Артур. «Прошлый раз он выглядел по-другому». «В целях экономии столь ценной для меня энергии я уменьшил размеры пропускную способность портала в соответствии с численностью твоего отряда», — пояснил фамильяр, явно следя за обстановкой и слыша, возможно, и видя каким-то особым магическим способом всё вокруг. «Ирзу, пошли первым своего медведя!» — резким тоном приказал вампир Зеталу и уже тише добавил. «Не доверяю я этой эрдегарской штуке». И если это все же портал на палубу, жестом остановив Ирзу, произнес я, то команда корабля устроит ему горячую встречу, зазря уничтожив сильного и могучего зверя. «Мой креатор так просто не умрет!» Тут же возмутился Зетал. «Он будет бороться за свою жизнь!» но ну вот тем более. Послав вперед медведя, мы устроим на палубе кровавую жатву, а мне потом за это спасибо не скажет». «Тогда я пойду первым. Ведь ты ему обо мне рассказывал, он должен меня узнать». Сделал шаг к порталу вампир. «Стой!» — схватил я его за руку. «Я, конечно, описывал твою внешность, но поверь, твое имя будет последнее, что они спросят после появления из довольно жутковатого портала здоровенного вампира, окутанного десятками магических щитов и частично принявшего боевую трансформацию. Мало того, ни о каких порталах у нас тогда речи вообще не шло». «Я должен был просто переместиться обратно и перетащить тебя вслед за собой». «Да, ты прав, мой ученик», — задумчиво замер Хайртур. «Но...» «Встретимся на той стороне через минуту», — перебил я вампира и рывком нырнул в арку. Короткий миг довольно непривычных ощущений, словно продираешься сквозь густую паутину, и я оказался на палубе белой королевы с крепко зажатыми в ладонях кинжалами и окутанной всей доступной мне магической защитой. Нет, я, конечно, верил фамильяру, но в глубине души все равно бился тревожный клубок сомнений. Так что лучше перебдеть, чем сдохнуть в первую же секунду от собственной наивности. «Убрать оружие! Отойти от портала!» Раздался откуда-то сверху громкий голос Аркенрида, и находящиеся рядом воины тут же отступили назад, легко миновав накрывшую часть палубы магическую пелену. «Купол не снимать! Магам держать наготове ловушки и боевые заклинания! эй Обернувшись, нашел я взглядом темного эльфа. «Все нормально. Просто в моем плане произошли небольшие изменения». «А почему тогда ты с оружием и под щитами? Чего опасаешься?» — прищурился эльф. «И тот ли ты дар, что сутки назад покинул мой корабль?» «Я это! Я!» — возмущенно выкрикнув, развеял я кинжалы и магические щиты. «Или тебе напомнить про то, как мы снимали клятву, данную тобой Совету Орочих Шаманов и подтвержденную лично Мок Наталом? А может, вспомним про отлично известного нам обоим воришку, работающего на ст...» «Отбой тревоги!» Перебив меня и погрозив кулаком, приказал команде Аркенрид. «Напугал же ты насдар Договаривались же совершенно о другом!» «Так получилось!» Извиняюще пожал я плечами. «И прошу не пугаться, из портала вскоре выйдет не только мой учитель, принадлежащий расе вампиров, но и кое-кто еще!» Громко предупредил находящихся на палубе воинов и магов. «Кстати, есть у кого-нибудь длинный и широкий плащ с глубоким капюшоном?» Мельком глянув на сияющие над горизонтом солнца, спросил я, вовремя вспомнив про Ирзу Загра и его непереносимость дневного света. Правда, никто из команды совершенно не спешил реагировать на мою просьбу, молча наблюдая за порталом. «Исполнять!» Строгий тон капитана заставил народ пошевелиться, и в трюме тут же скрылось двое воинов — эльф и гном. И в этот момент из портала на палубу шагнул во всей своей красе древний вампир. В сполохе магической защиты, серая кожа, покрывшаяся черными чешуйками, горящие алым светом глаза, а между кончиками длиннющих когтей, по прочности не уступающих металлу, проносится миниатюрная молнии Хайртур был просто прекрасен — всем своим видом подавляя и деморализуя возможных врагов. «Какой к демонам купол!» Ошарашенно воскликнул стоящий рядом с Аркенридом тролль, видимо, с испугу материализовав в руке меч истинного огня. «Против такой твари только аватару бога выставлять? Мы ему на один укус!» А следом за вампиром из портала вынырнул и яростно рычащий пещерный медведь, закрывающий своей огромной тушей более уязвимого затала, тут же зашипевшего что-то нецензурное. Никак от вампиров и синримов нахватался. Про яркий болезненный свет, а затем предложившего не тянуть Химеру за хвост и взять под контроль всех ближайших к нему разумных. «Дар!» — грозно произнес дру жестом останавливая своих воинов и магов от непоправимой ошибки. «Все нормально!» Резко обернувшись к Хайртуру, я потребовал от него вернуть себе нормальный облик, но и заодно мысленно попросил Фамильяра закрыть портал. Он же все об энергии беспокоится. Так почему сам до сих пор этого не сделал? «Я обнаружил высокий уровень агрессии разумных», — ответил тот поучительным тоном. «А значит, жизнь носителя могла быть подвержена чрезмерной опасности». А так как открытие портала занимает драгоценные секунды, и, как ты сам заметил, тратится довольно важное для моего нормального существования энергии, я решил не деактивировать его, давая вам возможность покинуть враждебную среду. Просто возникло небольшое недоразумение, можно было бы сразу это понять. И кроме того, я же бессмертен. Разумеется, но это не значит, что твоя психика способна выдержать череду болезненных смертей а свихнувшийся носитель, это, я тебе скажу, то еще удовольствие». «Дар!» — раздался радостный крик, вернувший меня к реальности. И вихрем, вылетевшая из юта Илика, растолкав столпившихся рядом с нами воинов, тут же кинулась на меня, сжав в неподевичьи крепких объятиях. «Ты вернулся!» «Повелитель!» — тихий писк Ирзу прервал воцарившуюся идиллию. «Можно как-нибудь убрать этот злой жгучий свет?» «Капитан!» Высунулся из трюма гном. Интересно, а где он эльфа потерял? «Я не нашел плащ, но, может, подойдет вот это?» Показал он скомканным в руках льняной мешок. «Да подвинься ты, коротышка!» За его спиной послышался недовольный голос эльфа. «Какой к демонам мешок? Ты же не трупа в него упаковывать собрался?» Оттолкнув гнома, вылез он на палубу. «Капитан, есть у меня плащ. Хранил его, как зеницу ока, в память о прошлом» маскировочный, света-непроницаемый, крепкий, как орочья броня. «Давай сюда». Отпустив Илику, я вырвал из рук удивлённого моей наглостью эльфа аккуратно сложенный плащ и кинул тот Ирзу. «Надевай!» «И Аркенрид, в трюме найдётся место для медведя?» «Жрать он особо не просит, без приказа никого не тронет». «Думаю, да». «Тогда Ирзу». Обернулся я к Зталу, торопливо напяливающему плащ. «Может, и ты тоже пока в трюм спустишься?» «Да, да», — закивал тот, путаясь в рукавах. «И можно я оставлю эту плаща себе?» — коверкая слова спросил он. «Конечно. И подумай над тем, как еще можно ослабить твою восприимчивость к свету». «Ирзу умный! Ирзу придумает!» «Вот и хорошо. Аркинрид, мы сейчас, кстати, где?» Посмотрел я на далекую береговую линию и возвышающийся над берегом скалы. «Почти там, где ты и просил. Я не стал причаливать к берегу». «Тогда прикажи спустить шлюпку. Нам нужно забрать сакаилов». «Крэйбен», — подошёл ко мне Хаэртур, сменивший боевую трансформацию на более адекватную и не столь пугающую, а главное, вполне обыденную форму, став почти совсем неотличим от других вампиров, только менее бледным внешне. «Там будут не только сакаилы», — тихо произнёс он, стараясь не привлекать и так излишнее внимание. «Я знаю» но вызывать недовольство команды Аркенрида раньше времени не хочу. Они и так на взводе. Пусть остынут». «И тоже верно», — кивнул Хайртур. «Но я поплыву с тобой. Кстати, в одну лодку они все не влезут», — заметил он. «А скольких ты вообще послал к берегу? Надеюсь, нас там ожидают не два-три десятка монстров. В этом случае Аркенрид точно пошлёт меня подальше». «Нет, что ты», — усмехнулся вампир. «Я отправил сюда только лишь самых быстрых, трех сакаилов, шестерых высших костяных пауков и парочку химер. И не таких, как создают мои чрезмерно кровожадные сородичи», — презрительно скривился он, — «а собственного, скажем так, производства. И, разумеется, костяную виверну. Пока мы сидели в пещере, ритуал завершился, и куколка раскрылась, явив миру одно из самых опаснейших созданий минувшей эпохи» похвалился учитель и неожиданно поднял руку вверх, указал на небо. «А вон, кстати, и она! И не одна, с наездником!» Быстро же они нашли с этим прохвостом общий язык. Я уж думал, он окончательно разум потерял. Пришлось мне воспользоваться подзорной трубой, взятой у одного из матросов. Все же дар бога, данный мне больше года назад, я еще не развил до такой степени, чтобы не пользоваться подручными средствами». Быстро найдя маленькую чёрную точку на небе, я увеличил изображение. «Какая красавица!» — удивлённо подсокал я языком. Любопытно, почему, но это существо меньше всего походило на виденных мною ранее монстров Некрополя. Нет, конечно, тут не ошибёшься. Виверна с зубодробительным и не демонозапоминающимся названием явно была создана не без помощи магии крови с примесью Некромантии. Ну или наоборот, но... Насколько ювелирно была проведена эта работа? Крупное и мощное тело, покрытое матово-серебристой чешуей, не отражало и капли света. Потому виверну так сложно было заметить издали даже при помощи подзорной трубы. Короткая, но усеянная множеством острых, как игла зубов, пасть. Два больших и черных, как сама тьма глаза, без какого-либо намека на белок. Голова украшена короной из ороговевших наростов длинный хвост, кончик которого заканчивался костяным ребристым жалом, и широкие крылья, способные поднять существо в воздух не только с наездником, но и с грузом. Кстати, о наездниках. Знакомая рожа. Тот самый Сакаил, спасший меня от химеры в лагере вампиров. Вцепившись в грубое подобие упряжки, накинутой на шею виберны, тот явно наслаждался полетом, радостно скались и подставляя ветру прищуренное лицо. «Ага». Значит, проблески разума в его глазах и эти вполне человеческие жесты при повторной встрече мне не показались. Хотя о чем я? Вон даже сам Хайртур удивился, узнав Сакаила. Попроси его пока что не приближаться к кораблю. Возвращая подзорную трубу матросу, негромко обратился я к учителю, а затем прикрикнул на суетящихся у борта разумных. «И кто-нибудь, спустите на воду еще две лодки!» «Зачем?» Я не заметил, как к нам подошёл первый помощник капитана, рептилоид Тлирангогашту. Я нахмурил брови, размышляя о том, знает ли рептилоид о наших планах или нет, но решив, что знает, всё же первый помощник как никак, ответил: "Ты же не думал, что в мир демонов мы отправимся, не позаботившись сбором как можно большей сильной группы?" "Да, но капитан мне ничего не говорил о количестве наших будущих пассажиров. 12, при этом лишь трое из них м на мгновение замялся я. «Более-менее разумны. Но будем считать, что не только знакомый мне с Сакаила обладает зачатками разума, а вообще все эти существа». «Ты собираешься превратить наш корабль в зверинец?» — возмущенно процедил рептилоид. «Медведь? Теперь еще непонятно кто?» «Не шипи!» Добавив в голос оттенок угрозы, осадил я Тлеран -Гагашту. «Они будут тут недолго». «Ровно до тех пор, пока я не открою портал в Ака-как-Гош». Первый помощник оскалился, положив ладонь на рукоять меча, но грозный окрик Аркенрида, заметившего зарождающийся конфликт, заставил его нервно сжать кулаки и всё же выполнить мою просьбу о спуске на воду ещё двух лодок. Зато теперь понятно, почему Аркенрид как-то не особо доверяет своей команде. Как были они морскими разбойниками, так ими и остались, даже после перехода под тяжёлую длань Совета Верховных Шаманов. Но с одного захода перевести всех разумных и неразумных подручных Хайртура не получилось. В первый раз мы захватили обоих сакаилов, от которых народ почему-то шарахался похлеще, чем от многолапых пауков, состоящих из одних только молочно-белых застарелых костей, и недовольно порыкивающих, но все же вполне послушных, прям как домашние собачонки, химер, обтянутых морщинистой цвета пергамента чешуйчатой кожей. Впрочем, послушны они были, потому что рядом находился их непосредственный хозяин, древний вампир, да и сакаилы, похоже, как-то на них воздействовали. А в ином случае химеры и пауки пытались бы сожрать все, что движется, включая друг друга. И если мне, в общем-то, внешний вид этих монстров был вполне привычен, то вот один из молодых матросов, когда внимательнее рассмотрел всю эту нечисть на берегу, а в особенности паучков, не сдержавшись, свесился с борта лодки, опорожняя свой желудок. Ну а во второй раз, уговорив рептилоида спустить еще одну лодку, мы перевезли всех пауков. И сейчас вся эта монстрообразная братия сидела в трюме, пугая команду стрекочащими рычащими и вообще не пойми какими звуками. «Мать вашу, заткните их кто-нибудь!» — скривился один из матросов, торопливо выбираясь из трюма. «Я даже в толчок нормально не могу!» Раздался смех, прерванный появлением на палубе капитана, а следом и могучей фигуры тролля. Аркинрид и Калдратей проверяли клетки, куда Хайротур загнал своих зверушек, и так уж получилось, что по соседству с клетками за тонкой перегородкой располагалась уборная. «Дорогая, я отойду ненадолго». Поцеловав Илику, я пошёл навстречу тёмному эльфу. «Ненадолго», — раздался мне в спину обиженный голос девушки. «Как всегда, только поздней ночью вернёшься». Но я промолчал, не время ссориться. «И куда теперь пульт держим, Дар?» — спросил Аркинрид. Когда в Ака как Гош отправляемся? Вот об этом я как раз и хотел бы с тобой поговорить. Наедине. Пойдём в каюту. Поманил меня за собой Дроу, жестом попросив тролля остаться на палубе. Можешь не доставать ту штуку. Остановил я капитана, когда он полез в карман. Теперь уже не имеет значения, подслушает нас кто-нибудь или нет. Присаживаясь за стол, покачал я головой. Поздно что-либо менять. А боги нас тут не достанут. «Хочешь спровоцировать Калдратея?» — понимающе усмехнулся тёмный эльф. «Его, если он, конечно, предатель. В чём я уже начинаю сомневаться? Дюжа смирно он себя ведёт». «Ну а кто ещё?» «Если только не Ирика, конечно». Вновь принялся за своё Аркенрид. «Да что вам всё она так покоя-то не даёт?» Недовольно стукнул я кулаком по столу. «Сначала ты, потом тролль мне ещё тут намекал о чём-то по прибытию на корабль». «Ха!» — хмыкнул капитан. «Женщины зло. Правильно он тебе намекал? Хотя...» Прищёлкнув пару раз пальцами, Дроу попытался поймать ускользающую мысль. «А вдруг и правда она? Вдруг всё это подстроено Ирзаном? Твои приключения в Некрополе, вряд ли прошедшие незаметно для старика, сговор с эльфами? Что, если он в курсе? В курсе твоих мыслей, о преда...» Эльф весело хмыкнул и поправился. Нарушение договора смог Наталом. «Остановить тебя сразу, разрушить план по воскрешению древних, ведь добраться до Клистегра в богине не так-то и просто, как кажется на первый взгляд. А учитывая твою связь с древними, кто кроме тебя сможет это сделать?» «Нет», — грозно процедил я, отлично понимая, куда клонит Аркенрид. «Это точно не Илика!» «Ну-ну, смотри, не пожалей потом об этом». «Не пожалею». Девушка в любом случае остаётся на корабле под присмотром одного из сакаилов. Со своим учителем я этот вопрос уже решил. Ага. Заодно и за моими людьми присмотрят. А то им только дай волю, чуть ослабишь железную хватку, и снова в пиратство уйдут. Да уже понял, усмехнулся я. Тебе смешно, а меня это всё, если честно, уже достало. Хочу покоя и тишины. но так давно бы уже осел где-нибудь. Где? У орков? Так под клятвой особо не покомандуешь. «Тебе или не знать?» — намекнул он про арабский ошенник. «Да и некоторые из моих ребят тоже не против бы погрузиться в мирскую жизнь. Жаль только их желание не поддерживает мой первый помощник Лизард», — назвал дроу прозвище рептилоида. «И его сторонники. Они способны с легкостью заставить команду плясать под свою дудку, стоит лишь мне исчезнуть хотя бы на неделю». «Вот, кстати, насчет этого у меня есть одна идея. Что, если отправить корабль в королевство Гавартул?» «Я как-то не особо в политической обстановке разбираюсь, но вот разве после того, как ваши здесь заперты оказались, Гавартол не под полные гиды игроков оказался, как и Насхар?» «Верно. Но в Гавартоле вполне нормально уживаются и игроки, и местные. А вот в Насхар я и врагу дороги не пожелаю. Там дела творятся похлеще, чем в тёмном лесу. Не знаю уж, какая тварь там власть захватила, но местные, насколько я в курсе на положение рабов». «Да уж» ошарашенно протянул Аркинрид. «Хорошо я никогда особо людей не любил, на их территорию редко совался». «И подался коркам», — весело хмыкнул я, «которые не стали терять возможность подмять легенду тёмных эльфов под себя, а заодно и всю его команду». «Учитывая, что на родине меня ждала смерть, то лучше уж так», — развёл Дроу руками. «Не спорю. Но насчёт Гавртола, ты согласен? Поверь, там получше, чем в пустошах». «Может быть, может быть», — задумчиво постучал он пальцами по столешнице. «К слову, откуда у тебя такая информация?» — отзуровала. «О, тогда ладно, у меня нет повода не доверять твоему зверобогу. Он многое сделал для пустошей. В том числе не раз помогал беженцам из тёмного леса и Насхара добраться до территории орков. Один раз даже и я сам участвовал в спасательной операции, отсекая преследователя-транспортника, вышедшего из Сарадана». «Ну ладно», — закивал он. «С этим решили. Отдам приказ идти в Гавертол. Главное, чтобы нас, братья мои светлые, с распростертыми объятиями по пути не встретили. Да и с гномами как-то не резон закусываться. А ведь основная сложность — незаметно пройти в воды этих нудных бородачей. Мы идем одни, без флота. Может возникнуть много вопросов». «Ну, тут я не помощник. Мореход из меня так себе», — извиняюще развел я руками. «Хорошо». Я придумаю, что делать. Скорее всего, пойдём севернее, по Большой Дуге. Как раз выйдем к Гавртулу. А теперь насчёт Ака Кагоша. Когда ты откроешь портал? Завтра днём. А сейчас пусть народ отоспится, отдохнёт. Устало зевнул я. Это Хайр Турусон не важен. Как, впрочем, и Эхимерам, Паукам, Сакаилам. А я лично уже сутки на ногах. И заодно попросим матросов покормить зверюшек. Хай Артур будет сложно их удержать, если те будут голодны, как демоны. А верно напомнил Аркинрид, пролетающее создание, наездник которого категорически отказался спускаться на корабль, даже после приказа Хай Артура, на что тот долго и упорно проклинал всех предков чересчур разумного Саккаила. «Долго ещё она летать над моим кораблём будет? Её сложно не заметить». «Это если знать, кого искать», — отмахнулся я. Вот только ни вампиры, ни орки понятия не имеют о наличии у нас летающих существ. Так что пусть этот Сакейл и дальше занимается разведкой. Ему оттуда виднее, что там рядом с кораблем происходит. А когда нужно будет, он сразу спустит виверну на палубу. Тогда до завтра. дров встал из-за стола. Я наверх, а ты и правда иди поспи, пока прямо тут не вырубился. А то тащи тебя потом в каюту.